Глава тридцатая. Гай прошел через кухню к двери черного хода. Невежливо с моей стороны заявиться в гости именно в тот вечер, когда у кухарки выходной. И что же тут невежливого? Миссис Фолкнер угостила его стебельком сельдерея, который мыло в раковине. Разве что Хейзел расстроится, упустила возможность порадовать вас своим бисквитом. Придется довольствоваться тем, что печет Анна. Гай вышел во двор. Еще ярко светило солнце, но от ограды из штакетника на клумбы с сиресами и крокусами уже падали длинные тени. За волной зеленой травы виднелась макушка Анны с собранными в конский хвост волосами. у Ручья, где они не раз вместе рвали мяту и водяной крест. Ручей бежал из леса, где Гай когда-то дрался с Бруно. Он напомнил себе, что Бруно из его жизни исчез. К дому подъехал аккуратный черный автомобиль мистера Фолкнера и медленно вкатился в открытый гараж. Что я здесь делаю? Гай чувствовал, что обманывает всех, даже чернокожую кухарку. которая любила печь для него бисквиты, потому что он однажды их похвалил. Гай шагнул в тень грушевого дерева, чтобы не попасться на глаза ни Анне, ни ее отцу. Если он исчезнет из жизни Анны, заметит ли она потерю? У нее полно друзей, она общается и с друзьями Тедди, и это сплошь достойные молодые люди, которые играют в поло и самую малость в казино. Получают работу в отцовских компаниях и женятся на прекрасных девушках, украшающих собой загородные клубы. Анна, конечно, ж е н и з таких, иначе она бы не обратила внимания на Гая. Она не из тех юных созданий, которые работают пару лет и завершают карьеру, выйдя замуж за достойного молодого человека. Но разве Анна не стала бы той, кто она есть, без Гая? Хотя она часто говорила, что черпает вдохновение в его ц е л е устремленности, она была также талантлива до встречи с ним, также настроена на успех. Разве не смогла бы она достичь высот и без него? И разве не встретился бы ей другой мужчина, который в отличие от Гая был бы ее достоин? Гай зашагал к невесте через лужайку. Я почти закончила, крикнула ему Анна. Ты чего так долго? Спешил как мог, ответил Гай, потупившись. Как же, десять минут подпирал там стены. Гай увидел плывущий по течению стебелек кресса и подхватил его ловко, как апосум. с Я подумываю устроиться на работу, сообщил он. Анна подняла на него изумленный взгляд. Устроиться? В смысле, в фирму? Гай кивнул, отводя глаза. Да, по-моему, разумно. Постоянная работа с хорошим жалованием. Постоянная? Она усмехнулась. В тебя еще год уйдет на больницу. Но у мне же не придется весь год сидеть за кульманом. Анна поднялась с земли. Ты из-за денег? Потому что не берешь платы за больницу? Гай отвернулся. И сделал большой шаг вверх по мокрому берегу. Не совсем, выдавил он сквозь зубы. Ну, может, отчасти. Он давно решил вернуть департаменту здравоохранения свой гонорар. У нас нет особой нужды. Мы ведь все обсудили. Ты вполне можешь поработать безвозмездно. Мир затих и прислушивался. Гай смотрел, как Анна убирает прядь волос с лица, оставив на лбу грязную полосу. Я не надолго, на полгода, может даже меньше. Но зачем? Мне так хочется. Почему тебе так хочется? Почему ты делаешь из себя мученика? Гай молчал. Заходящее солнце опустилось ниже крон деревьев. И вдруг озарило их санны ярким сиянием. Гай сощурился, пряча глаза за н а х м у р е н н ы м и бровями. На одной из бровей у него б е л е л шрам. Этот шрам всегда будет напоминать о том, как он продирался через лес той ночью. Гай пнул носком ботинка вросший в землю камень. Пусть Анна думает, что работа в фирме следствие его депрессии после завершения Пальмиры. Пусть думает, что хочет. Гай, я тебе очень сочувствую. Он обернулся. Сочувствуешь? Да. Я догадываюсь, в чем дело. В смысле? Он глядел на нее, держа руки в карманах. Она ответила не сразу. После окончания Пальмиры ты сам не свой. Возможно, ты этого даже не осознаешь. Но, в общем, я считаю, что все дело в м и р е а м г а й отпрянул. Нет, нет, она тут н и причем, воскликнул он горячо. Послушай меня, произнесла Анна тихо и четко. Может, на самом деле ты не так хочешь нашей свадьбы, как себя убедил. Если передумал, лучше признася. й Мне будет легче принять такую правду. чем твое намерение устроиться в фирму. Если хочешь отложить свадьбу или вообще ее отменить, говори честно, я переживу. За спокойствием ее слов явно с т о я л о давно принятое решение. Гай мог отказаться от нее прямо сейчас. Эта боль з а г л у ш и т боль вины. Анна, где ты там? Крикнул мистер Фолкнер из дверей кухни. Мне нужна мята. Минуту, пап. Ну что, Гай? Прижимая язык к небу, Гай думал: ты солнце в моем темном лесу. Но произнести это вслух он не мог и вымолвил лишь: я не знаю. Что ж? За себя могу ответить, что сильнее прежнего хочу быть с тобой, потому что нужна тебе сильнее прежнего. Она вложила ему в руку мяту и крест. Отнесешь это папе и выпей с ним, а мне надо переодеться. И она зашагала к дому достаточно быстро, чтобы Гаю не пришло в голову ее догонять. г а й выпил несколько бокалов мятного джулепа. Отец Санны готовил его по старинке, разливая виски с мяты и сахаром сразу по бокалам, и настаивая целый день в холоде. И вечно спрашивал Гая, пробовал ли он напиток вкуснее. г а й уже не раз пытался напиться, пил до тошноты, но опьянение так и не наступало. Уже в темноте, сидя на террасе Санной, Он подумал, что знает эту девушку не больше, чем в день, когда в первый раз ощутил трепетное радостное желание добиться ее любви. Потом он вспомнил о доме Волтони, который уже дожидается их приезда после свадьбы в воскресенье, и его накрыла волна прежнего счастья. Он хотел защищать Анну, сделать что-нибудь невозможное просто, чтобы ее порадовать, и это было самое прекрасное. самое жизнеутверждающее стремление на свете. А если он еще способен испытывать такие эмоции, значит выход есть. Значит проблема заключается лишь в части его души, не во всей душе, не в Бруно, не в работе. Надо просто уничтожить эту часть души и стать самим собой.